Сиуни сообразила, что цепь закляли на поддержание здоровья. Как он назвал ее? Ах, да, цепь жизненных сил! Фенхель сжался в комок и заскулил. Сиуни потрепала песика по загривку. А где же доктор? Почему ребенка принимает МакТейн? «Складывателей не учат медицине!» Присмотревшись, Сео не поняла, что рубаха Тейна мокрая, не от пота, а от воды, и из его волос капала вода. Гроза. Наверное, поблизости не было никого, кроме мага Тейна и повитухи. Врач может и не приехать в непогоду, особенно если развезло дороги. Значит, маг Тейна казался ближайшим из тех, кого можно было позвать на помощь, и, вероятно, ему доверяли. Роженица издала сдавленный стон, а Сеуни разинула рот от изумления. Маг между тем, поднял воздух крохотного пунцового младенца, только что появившегося на свет. Мальчик, покрытый кровью, извивался в руках бумажного мага. Он был без и с темно-голубыми глазами, а с матерью его все еще связывала пуповина. Младенец зашёлся в крики и принялся обрыкаться. Мактейн, смеясь, начал баюкать ребенка. Повитуха уже спешила к нему с ножницами и мокрой губкой. «У вас мальчик, миссис Торг, мальчик, поздравляю вас!» Женщина с лицом, залитым слезами, тоже засмеялась и потянулась к новорожденному. Повитуха обрезала и перевязала пуповину и осторожно положила сына на грудь матери. Маг Тейн сразу обмяк и уперся грязными ладонями в пол, чтобы не упасть. Он выглядел потрепанным, изможденным, но улыбался, а его глаза светились от счастья. Сиони восхищалась им. — Это ваши достижения? — спросила она у наставника, а точнее у давнего воспоминания мага Тейна. — Счастливые моменты вашей жизни, ваши добрые дела! — Естественно, ответа Сиуни не дождалась. Она попятилась, заставила себя вернуться к настоящему, хотя бы своему собственному, и, прижав ладонь к сердцу, почувствовала его участившийся ритм. И хотелось узнать, а потом и связать воедино те разрозненные обрывки, из которых складывалась мозаика жизни мага Тейна. Но сейчас следовало сосредоточиться на другом, как ей попасть на свободу, как вернуться в реальность, где же кончаются видения. Сверкнула очередная молния, и Сиония различила за окном силуэт Лиры. Ужас насквозь проткнул Сиония ледяным копьем. Неужто Лира пробралась и сюда? И не затерялась на церемонии вручения дипломов? Вынудив окаменевшие мышцы двигаться, Сёня вместе с Фенхелем ринулась к двери, схватилась за медную ручку, силой нажала, и вывалилась в вихрь из метущихся угольно-черных и ярко-синих пятен. Фенхель залаял. Сёня сделала, ковыляя, несколько шагов. От суматошной пляски цветов у неё затуманилось зрение. Когда краски померкли, перед Сёней возникло новое видение. Мактейн сидел за столом в рабочем кабинете, но явно не в своем доме, расположенном в лондонском предместе. В руках Мак Тейн держал тяжелую стопку бумаг. Он почти не отличался от взрослого Эмери Тейна, который только что принимал роды. Черты его лица озаряли лучи заходящего солнца и единственная керосиновая лампа. «Вот и готово», — сказал он со вздохом. Обращался он, разумеется, не к Сионе, а к самому себе. Сиони часто слышала, как бумажный маг что-то бормотал, оставаясь в одиночестве обычно за закрытой дверью своего кабинета. Она заглянула ему через плечо. На верхнем листе красовалась надпись «Переворот в представлениях об одушевлении бумаги». Мактейн написал книгу, вдобавок безумно толстую. Сиони задумалась о том, почему он до сих пор не велел ей прочесть ее. «Мактейн!» — тихо окликнула его Сионе, зная, что он не обернется на ее голос. «Это чудесные события, славные воспоминания, счастливые времена, не так ли? Я очутилась в самой теплой части вашего сердца, верно?» Сиони мысленно перенеслась в класс биологии средней школы. Именно там ученики препарировали несчастную лягушку, а руководил их действиями преподаватель мистер Купер. Внезапно в ее голове всплыло домашнее задание, которое Сиони получила накануне урока анатомии, 11 февраля. Она вспомнила все настолько отчетливо, как будто она выполнила его только что. «Четыре камеры», – прошептала она. Да и в учебнике по биологии тоже было написано нечто подобное. «У сердца имеются четыре камеры. Может, я нахожусь в первой из них?» Мактейн выпрямился в кресле и хорошенько потянулся. Поднявшись, он взял рукописи и, пройдя через Сионе, направился к выходу. «Я угадала!» — крикнула ему Сионе вслед и, достав лист бумаги, начала складывать «желтую рыбку». Для рыбы нужно было сделать гораздо меньше складок, чем для птицы, и Сеуни управилась вдвое быстрее. Фенхель привстал на задние лапы, уперся передними в стол и старательно обнюхал бумажную фигурку. «Я угадала? Если я пройду ваше сердце до конца, то найду выход?» Добавив рыбку к своему арсеналу, Сеуни бросилась к двери. В коридоре еще не стихли шаги мага Тейна. Вывалившись наружу, Она очутилась на склоне холма, поросшем мягкой травой и полевыми цветами. Ни один ли из этих цветов Сиуни недавно обнаружила в книге, как раз в спальне Мага Тейна. Она на миг задумалась, ее волосы растрепал теплый ветерок, несущий с собой аромат жимлости и душистого горошка в запахе лета. Солнечный диск казался гигантским и расплавленным после долгого дня. Светило медленно опускалось на свое ложе на западе небосвода, прорезанного высокими деревьями. Оно окрашивало пурпурным и лиловым цветами небо и лиственный балдахин, укрывающий подножье длинной холмистой гряды. Несомненно, Сиуни перенеслась в даунс который находится к югу от Лондона, и довелось побывать здесь с отцом несколько лет назад — но этот холм она почему-то раньше не видела, иначе запомнила бы это место, исполненное красоты и благоговения. Сюня повернулась, чтобы охватить взглядом дивный пейзаж, и обомлела. Мактейн лежал на клетчатом желто-голубом пледе, а прямо над ним раскинула свои ветви сливовое дерево с красно-бурыми листьями. Бумажный мак тихо беседовал с девушкой, пристроившейся рядом с ним на том же пледе. Сиони взвизгнула при виде юной лиры и уставилась на будущую потрошительницу. Лира из прошлого немного отличалась от той лиры, которая заманила Сиони в ловушку. Ее волосы были короче и светлее. Лира частично скрепила их на затылке серебряной заколкой, дав остальным прядям свободно падать ей на плечи. Одета она была не в черные брюки, а в скромный белый сарафанчик до да щиколоток. На шее у Лиры поблескивал продолговатый золотой медальон. Цепочка была настолько тонкой, что Сиуни со страхом подумала, что ее запросто порвет даже чуть более сильное дуновение ветерка. Лира, как и Тейн, вроде бы и не замечали ее». Сиуни смотрела на беззаботную парочку, и в ее сердце зашевелилось что-то холодное и острое. Она быстро сказала себе, что это всего лишь воспоминания Мага Тейна. Крошечный кусочек чего-то хорошего, хранящийся в первой камере его сердца. «Лира», — прошептала Сиуни и принялась подниматься по склону. Она хотела разглядеть всю сцену в подробностях, но особенно ее интересовал мактейн Через минуту-другую Сиуни наконец-то смогла ясно рассмотреть лицо мага Тейна. Его яркие глаза приобрели в тени старые сливы и бархатистый ореховый оттенок. Эти глаза! Сиуни видела в них любовь, обожание, блаженство, безмятежность. Он любил ее? Фенхель ткнулся носом в ногу Сиуни, но она даже не пошевелилась. Маг Тейн влюблен «В лиру?» У Сиони заныло под ложечкой, и она потерла живот ладонью. Видение или нет, но в стенах сердца мага Тейна как-то уж слишком многолюдно. К горлу Сиони подступила дурнота. Она пристальнее всмотрелась в мага, стараясь определить его возраст. «Пожалуй, года двадцать четыре, двадцать пять. В любом случае это случилось в прошлом». Ей немного полегчало, но чем дольше Сиони смотрела на счастливых влюбленных, тем хуже себя чувствовала и мутило. Тело словно бессильно обвисло на костяке. Встряхнув головой, Сиони с трудом оторвалась от созерцания маготайной лиры и потерла виски, пытаясь сосредоточиться. Мысли совершенно спутались, ей необходимо подумать и обрести объективность». Она протяжно вздохнула. «Ладно. Почему женщина, которую любит Тейн, желает его смерти?» — вслух рассуждала она. «Зачем ей понадобилось красть сердце Тейна, если она уже завладела им?» Сивния начала отступать от парочки, и вскоре ее шаги, доселе приглушенной густой травой, звучали громко и гулко. «Возвращаясь обратно...» Она различила среди цветов, дверные петли и потемневшую медную дверную ручку. Сёння взялась за нее, потянула и дверца отворилась. Краски летнего вечера взвихрились вокруг нее, как и прежние воспоминания Магатэйна, и у нее закружилась голова. Впрочем, Севня подавила неприятное ощущение, обнаружила, что смотрит прямо в глаза Магатейна. В них вновь читалось восхищенное обожание, и одет он был в форме китель мага, свежевыглаженный, с приколотой палевой розой на груди. Сеня зарделась и почувствовала, что ее щеки пышут жаром. Она моргнула и оказалась в другой точке видения, подле кресел, стоявших возле мостика, перекинутого через ручей в вишневом саду. Нежные бело-розовые лепестки срывались с светок и летели по ветру, как смущенные чем-то снежинки. В купах высокой травы, нарочно или нечаянно, не тронутых садовником, стрекотали сверчки. Белые, желтые, шелковые шнурки отгораживали проход, ведущий к широкой деревянной арке, а в ее тени находились трое — Мактейн, мужчина в горчишной мантии и... Лира? Лира сейчас стояла на месте Сиони. Она была облачена в белоснежное платье с длинным шлейфом, вышитая бисером. Густые волосы Лиры, подхваченные золотым жемчужным гребнем, покрывала прозрачная фата. У свадебного платья были короткие рукава и декольте, позволявшие оценить пышную грудь. Та была куда внушительнее, чем у нее самой, с некоторой досадой отметила Сиони. Священник принялся читать по книге в кожаном переплете, подобающий случаю гимн, и сердце Сиони болезненно забилось о ребра. Значит, Лира была его женой. Была. Теперь присутствие сборника церковных гимнов в спальне мага получило объяснение. Сиони потерла затылок, стараясь усмирить жар, поднимавшийся вдоль шеи. Тейн также смотрел на нее перед тем, как кровь оглушительно стучала в ушах Сеони. Но это была не она, а Лира, молодая Лира, иная Лира. Сеони дернулась, готовая к тому, что потрошительница, жена Тейна, в любой момент появится позади нее, но увидела лишь радостных гостей, среди которых был и пасечник, и его жена сколько незнакомых лиц. Воспоминания мага Тейна перемешались, как карты в колоде. Вероятно, Лира не успевала за ними угнаться. А может, она не хотела здесь находиться, как, впрочем, и Сионе. Сионе ущипнула себя за руку. И ни в коем случае нельзя терять бдительность. Маг Хьюз говорил, что потрошители способны магически воздействовать на жертву через одно единственное прикосновение — Конечно, лири не нужно усердствовать для того, чтобы с ней разделаться. Остается надеяться только на то, что эта ненормальная потеряла ее след. Нет уж, Сивони не предоставит обезумевшей женщине, которая устроила на нее охоту, никаких преимуществ. Хватит играть в кошки-мышки внутри украденного сердца мага Тейна. Она должна отыскать следующую камеру». Сио отвернулась от сцены венчания не оглядываясь, бросилась прочь в сопровождении верного Фенхеля. Что-то тревожило ее. Невесомые розовые лепестки летели ей наперерез. В воздухе витал слабый чувственный аромат вишен. Песня сверчков становилась глуше. Сио бежала, петляя между деревьями, пока не поняла, что оказалась в настоящей чищобе. Она замедлила шаг и заметила кованую железную ограду, виднеющуюся сквозь невысокий кустарник. Сиони толкнула узкую калитку и побежала дальше. Вскоре травянистый дёрн под ногами сменился твёрдой поверхностью. Дорогу ей преградила стена, сплошь закрытая книгами. Тупик. Сиони перенеслась в библиотеку. Она очень походила на ту, которая сейчас находилась в доме Мага Тейна, правда, меньшего размера, хотя окон здесь было побольше. Сеони быстро огляделась. Помимо стеллажей с книгами и кресел, в комнате имелось два стола. Над одним из них и склонился молодой Эмми Ритейн. Его темные волосы были подстрижены, а рукава белой рубашки засучены по локоть. На столе аккуратными стопками лежала белая или почти белая бумага разной толщины. На полу громоздилась куча частично сложенных и скомканных листов, а рядом возвышался старенький портновский манекен, торс которого охватывали самые разнообразные детали, напоминающие кости скелета. Сеня посмотрела на бумажные ключицы и тщательно сделанный позвоночник – и узнала Остов Джонта. Значит, она попала в период создания бумажного дворецкого. «А вот и бумаженцы!» — донесся из коридора мужской голос. Посыльный доставил их вовремя. Севния невольно переключилась на парня, переступившего порог библиотеки. Он тащил в руках две огромные картонные коробки, доверху набитые бумагами — Сеуни вряд ли подняла бы любую из них, не надорвав себе живот или спину. Однако ноша не являлась для незнакомца, а, судя по мальчишескому лицу, он был лишь несколькими годами старше Сеуни, неподъемным грузом. Рост широкоплечего здоровяка составлял, пожалуй, шесть с половиной футов. Сеуни захлопала глазами. но и приятеля у мага Тейна. И крынок незнакомца напоминали праздничные карака, а живот изрядно выдавался вперед. «Замечательно!» Лэнгстон — Лэнгстон, — пробормотал Тейн, на миг оторвавшись от своего занятия. Сюни не смогла угадать, какую именно деталь складывал бумажный маг. Она выглядела, как скатанный полумесяц длиной примерно с его ладонь. Но ей повезло. Следующая реплика мага Тейна прояснила ситуацию. Я хочу попробовать одновременно и толстую, и тонкую бумагу, плотную для челюстного сустава и подбородка, а тонкую для промежуточных частей. «Может, так получится?» — произнес Мактейн. «Ага», — кивнул Лэнгстон, в странной манере растягивая слова, и Сео не заподозрило, что он вырос не в Англии. «Уверен, Мактейн, вы обязательно сообразите, что к чему. Матушка всегда говорила, что слова «чтоб тебя» придумали бобры, не доделавшие свою хатку из-за того, что им маленькой палки не хватило». «Твоя матушка любила поболтать», — отозвался Мактейн. «А теперь иди сюда и попробуй сложить такую же бедренную кость». Сиуни изумленно наблюдала, как Лэнгстон придвинул тесное для него кресло и уселся напротив мага Тейна, с трудом пристроив свои огромные локти на столе. «Это ваш ученик?» — выпалила Сиуни, не ожидая ответа. Судя по возрасту мага Тейна, Лэнгстон был его первым подмастерьем, хотя вряд ли этот здоровяк добился особых успехов. Сиуни вполне могла бы понять мага Тейна, если бы узнала, что он выгнал Лэнгстона из дома с позором. Неловкие лапы ни за что не совладают с мелкими и складками, которые требуются для среднего и высшего уровней бумажной магии. Однако Сио не ошибалась. У нее буквально отвисла челюсть, когда Лэнгстон поистине эльфийским движением взял бумажный бедренный сустав Джонте и покрутил его в руках. положил образец на стол, а затем схватил квадратный лист средней толщины и принялся за дело, высунув от усердия кончик языка. Лэнгстон работал быстро, он умело складывал бумагу, воспроизводя мельчайшие детали бедренной кости.